Глава 13 Кастл-Сити, англоязычный кластер Щенок! Бамс! Размашистая пощечина, пролетевшая от взбешенного отца, резко мотнула в сторону лицо Тавара. Массивный, хоть и не особо высокий воин с 230 уровня,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 Пока Тавр-старший шел по следу в поисках истинного врага, запущенная компанией по информационному противодействию набирала обороты и довольно действенно отрабатывала бюджет. Мелкий гаденыш клюнул на приманку и засветился на десятки скрытых камер во время жуткой резни, устроенной в доме вирт-журналиста. Вопрос с одним трупом был еще решаем.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 что у командира пятерки захвата от ужаса зашевелились волосы на голове. Тавор брезгливо сплюнул и скомандовал «Режьте его!»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 Проводить свою девушку домой я бы ему по-прежнему не доверил, но вот финансовые отношения при должном уровне контроля и силовой поддержки интересов вполне реальные. Освобожденные рабы, в том числе и загадочные пятнистые, были спешно эвакуированы в русский кластер, а наш отряд под внимательным взглядом Десюэши улуна ушел через портальную арку к первой реперной точке, в 40 километрах от замка».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 Парни вполголоса матерились, присутствие среди наемников прекрасного пола заставляло прикусывать языки, но потерянные полчаса безумно раздражали. Ребаф – беззлобный обмен колкостями с теми, кому не достались стальные скакуны, и рейнджеры снова рванулись по собственным следам.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 «Так, что у нас дальше?» «На сладкое я оставил залежи брони и вооружения, которых вполне достаточно, чтобы украсить трофейный зал в замке средней руки». «Звяк-звяк-звяк». «Подали на щиты, мечи, топоры, катаны и пёстрая, слабо узнаваемая, без встроенных подсказок, азиатская экзотика. «Всякие там цауляни, тонфы, баны, ери, багуни. Блин, кому вас продавать? В русском-то кластере».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 «Жизнь Пумы тревожно мигала на 11% в самом низу оранжевой зоны. «Больно, киса?» – спросил я шепотом, даже не решаясь почесать мурлыку за отсутствующими ушами. Башню Пуми подсокали страшно. С левой стороны все еще противно пузырилась и чуть парила фиолетовым дымком бордовая рана. С правой, молодицким ударом была снесена вся кожа вместе с мышцами, пугающий оголив отцарапанные кости черепа».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 Сдохшая в седом прошлом тварь была лишь немногим меньше Тянь-Луня. Её размеры давили на мозг и поражали воображение. Внутри каркаса из ребер пара сотен наших бойцов разместилась вполне комфортно и без стеснения. Подняв глаза, я глядел многотонные позвонки – что угрожающе нависли над головой и покосился на нетерпеливо топчущихся на месте скаутов, что дожидались обновления бафов и завершения легкого полевого ремонта, уже потерявших конвейерный лоск големов. Бесстрастный казначей прислал список затребованных белорусом расходников, и мне лишь оставалось подмахнуть его, скрипнув от офигения зубами. Вмешиваться в естественную и неторопливую регенерацию механоидов стоило лишь по большой нужде.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 Вот бы разыскать такого реликта и выпотрошить. Там ведь все что угодно может быть, вплоть до оружия позабытых ныне героев. Хм, я пролистал список личных умений, на секунду завис над подарком от доминошки. На сетках говорите, достаточно одного лишь моего желания, чтобы любое выбранное яйцом мгновенно достигло зрелости и явило миру новое создание? Но ну, как тут не пожелать?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 9 почти три десятка бойцов слиняли за пивом реальщики пошли на перекур а кто-то из сорвавшихся натянул одеяло повыше на голову и решил проигнорировать шебутного нанимателя армия блин нельзя тут одним лишь пряником мгновенно на голову сядут но ребята сами нарвались буду сейчас ваш барзометр регулировать выйдя перед ощетинившимся сталью строем и проигнорировав демонстративно серьезных бойцов,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 И действительно, с некоторых из попавших под удар воина всыпалась пыль и ржавая труха. Экипировка расползалась, словно гнилая тряпка столетней давности. Ух, и будет же мата после боя. Регистрирую 9, 11, 14 полных резистов кабилки 2. Вклиниваюсь в монолог, хоть и не делает отвлекать спеца такого уровня, но очень уж резала слух.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 Забьются в руках радостно щерящихся гансов пулеметы, шпигуя пространство свинцом до да несовместимой с жизнью плотности. Конечно, Фортуна – дама ветреная. Может, кому и улыбнется, но вряд ли слабаку и трусу. Обилка номер 4 Ближний бой. Э, -э, -э колесование. Принято. Обилка 5 Массовая. Дрожь земли.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 Значит, согласен, явно безумный приказ наемники могли и не выполнять. Издержки демократии и отсутствие достаточной мотивации. Перед строем за трусость не расстреляешь, а вот боль и возможные потеря амуниции вполне реальные. Пятерка главных танков рейда рванулась к Василиску. Бойцы, специализированные на двух задачах: выживание, отсюда невероятная толщина плюс бронированность тушки